Подвиг номер шесть. Абсолютный порядок. Рыба ищет где глубже, а человек не рыба. Ихтиандр. Самый лучший способ спрятать улику, положить на самое видное место и завалить всякой ерундой. Джон Батсон. Этот самозванец Холмс. Глава 6 и 1 В которой Мергеон озевает, Пори отстаивает право на творческий беспорядок, Сен решает проблему распределения, а Амели тренирует добрую волю. «Гаттер, а почему?» Мергиона зевнула. «У вас такая свалка». «Как вы здесь вообще живете?» «Гаттер, ты где?» «Я здесь», — отозвался Пори, высовываясь из-за груды забракованных чертежей, отделенных башней из использованных конспектов от груды одобренных чертежей. «И это не свалка, а творческий беспорядок». «Знаешь, Гаттер, когда мне понадобится устроить засаду, я выберу вашу комнату. Здесь можно целый взвод спрятать». «Прямо-таки взвод», — усомнился Сэн, показываясь из-за стога одежды, которую уже один раз надевали, но которую, прежде чем отдать в стирку, вполне можно надеть еще раз. «Не меньше. Вот, к примеру, Амели специально не пряталась, а попробую ее найти. амили молчи». Сэн и Пори повертели головами. «Ты уверена, что Амелия здесь?» «Ха! Амелия!» «Я тут!» — сказала Амелия из угла, заваленного пришедшими в негодность электромеханическими устройствами, которые, может быть, удастся починить или использовать еще каким-нибудь способом. «Вот!» — зевнула мерги «Если бы в Перверте проводился чемпионат по захламленности, ваша комната заняла бы весь пьедестал и завалила бы его всяким хламом». «Это не захламленность, а рациональность», — сказала Аесли. «У нас нужная вещь лежит не там, где она якобы должна лежать, а там, где она может понадобиться. Например, носки или штаны лежат возле кровати, потому что...» Мергиона зевнула. Сен замолчал. «Что-что?» А что? зевать Пейджер умела. А если она начинала еще и потягиваться, то сама мысль об активной деятельности казалась преступной. При этом Мерги удивительным образом умела совмещать зевания и активные действия. — Ага, потому что, — сказала Мергиона, сопроводив очередной восхитительный зевок энергичным прыжком с двумя полуоборотами в шпагате. — А посылки с домашним вареньем лежат на полках с чистыми рубашками, потому что это последнее, что вам может понадобиться. — Надеюсь, хотя бы полки лежат в шкафу? — А где шкаф? — У вас же был шкаф. — Ничего, — сказал Пори. — Найдется. — Неудивительно, — Пэтчер потянулась, — что похитители не смогли отыскать трубу Мордевольта. Может, она до сих пор здесь? Где-нибудь в углу с использованными тумбочками? — Нет, — сказала амили и профессионально всхлипнула. Труба оставалась на видном месте, на столе. Ее все-таки кто-то взял. — А еще кто-то взял Мордевольта, — зевнула Мергиона. — Ну ничего, — она зевнула еще раз. «Сейчас мы их найдем, и тогда... оно ну, перестаньте дразниться!» «Никто не дразнится!» сенс трудом подавил зевоту. «Вы еще не заразились зевотой от Мергионы? Нет?» Удивительная стойкость. «Просто спать очень хочется!» Спать и правда хотелось очень. Дети уснули бы еще по дороге из Стоунхиджа в перверц но Петчер взялась выяснять отношения с Югорсом Луша. обошлось без жертв луф пообещал больше никогда так не делать на что мергиона сказала ладно только больше никогда так не делайте остаток пути отец браунинг чувствуя себя частично виноватым в обмане первокурсников рассказывал про загадочную организацию похитителей труп и мордевольтов очень удачно вернувшись в перверц за пять минут до пробуждения сьюзен маккаарейков объединенная поисково спасательная экспедиция спешно рассредоточилась Браунинг улетел подменить на посту премьер-министра другого Браунинга. Ас повел каменного философа на допрос. Бальба с отправились упражняться в рифмовании действительности. Луш понесся в свой кабинет снимать инструкцию завещания. харли побежал обновлять отпугивающую маску, а Клинч пошел готовиться к утреннему подъему знамени и исполнению гимна. Вообще-то гимна у Перверца еще не было, но завхозы это не слишком смущало. даже наоборот пользуясь отсутствием официального текста клинч с полным правом импровизировал с удовольствием горлане нечто среднее между божих храни королеву и янки гоу хо взрослым и в голову не пришло удостовериться что оставшиеся во дворе дети отправились отсыпаться а зря поскольку дети в отличие от взрослых детьми себя не считали А посему сразу пришли к выводу, что спать в такой ситуации просто глупо. Нет, не просто глупо, а очень глупо. И нужно немедленно заняться поиском трубы Мордовольта. «И даже не поиском!» — с горящими глазами воскликнул Гаттер. «А нахождением. Ведь у нас теперь есть абсолютное знание. А абсолютному знанию не надо ничего искать. Она уже все знает». «Очень хорошо», — сказала Мергиона. — Давай запускай свою штуку, а я пока отведу Белку к ее подружкам. — А я, — сказала Если, — пойду сообщу ректору решение проблемы распределения выпускников. — А я, — сказала Амели и задумалась. — То есть вы решили сначала задание лучше выполнить? — нахмурился Пори. — Тогда я сначала проведу инвентаризацию школьного имущества. — Осталось узнать, как задание лучше выполнит Амели, — сказала Мерки. Амели задумчиво посмотрела на окно кабинета ректора. После снятия гипнотизирующего заклинания задание «Я бедничать на друзей» превратилось в просьбу, то есть дело исключительно доброй воли. Добрая воля амили Пулен превзошла ожидания. «А я вас прикрою», — сказала девочка. Мергисен и амили со своими делами справились быстро. Пэтчер оттащила овцу-белку на школьный стадион и представила 145 овечкам, найденным и спасенным ранее. Презентация прошла успешно. Подружки окружили путешественницу и, приоткрыв пластиковые рты, принялись слушать. Время от времени стадо громко ахало, точнее, блеяло, но звучало это как классическое аханье. сыну выполнить ректорскую просьбу быстро и эффективно помогла его новая возлюбленная. Нечеткая логика. «А пусть едут кто куда хочет», — сообщил он ректору. Луша торопел. «Разве средний балл отражает склонность выпускника к определенной работе?» — снизошел до более четкой логики Сэн. «Правильно», — закричал Луш. «В смысле верно. Нужно собрать пожелания выпускников, сопоставить их с требованиями из мест распределения, и тогда...» Сопоставить так сопоставить. Дослушивать осчастливленного ректора, а если не стало. Ну, а Амели смело отправилась прикрывать друзей в самую горячую точку. «Доброе утро, мисс Юзан!» — выкрикнула она, как только декан Орладерра Сьюзан МакКонарейкл открыла дверь своей комнаты. «Вы сегодня потрясающе выглядите!» Мисс Юзан, как могла скромно, улыбнулась и тут же согнала улыбку. «А где Гаттер, пейчер и Аесли?» «Спят!» — соврала Амели. «Неужели?» — не поверила МакКонарейкл. И клинчевский гимн их не разбудил. Да ведь они всю ночь выполняли задание ректора. Задание ректора выполняли, говоришь? Сьюзен прищурилась. А ты не врешь? Нет, соврала Амилия. А ты почему не спишь? А я всю ночь спала, сказала Амилия. Врать так врать. Вы не волнуйтесь, я за ними присмотрю, а если они что-нибудь не то затеют, тут же вам доложу. Ну, присмотри, присмотри. произнесла Макка Нарикл, глядя вслед убегающей Амели. «Надо же, врет и не краснеет. И кто из нее вырастет? Настоящий друг, хорошая ведьма, будущий декан Орладерра». Мисс Юзан помрачнела. «Так, а насчет потрясающего вида она что, тоже соврала? Срочно к зеркалу. Зеркало не соврет, побоится». «Надо же, вру и не краснею. То ли восхитилась...» То ли уж оснулась Амели, когда деканша осталась за поворотом коридора. Интересно, она мне поверила? А если нет, то что она теперь думает? Ведь про потрясающий вид я правду сказала. Как все усложнилось. Вот-вот. Вы думаете, врать плохо? Врать сложно. Это правду говорить легко и приятно. Глава шесть в которой Магутер оттачивает прерывание, трубу обнаруживают, но не находят, утро оказывается гораздо мудренее вечера, а Бальба дает Сену ценный совет. «Тихо!» — «Тихо замахал руками Пори, когда сын Мерги и Амели ввалились в комнату. «Идет инвентаризация!» «Где?» — загорелась Мергиона. «Покажи!» «Смотрите!» — гордым шепотом произнес Гаттер. Смотреть признаться было не на что. По монитору слева направо плавно перелетали квадратики, обозначающие школьное имущество вообще. Достигнув края, они превращались в инвентарные номера и медленно сползали вниз. Это гипнотизирующее действо, напоминающее то ли течение воды, то ли дефрагментацию жесткого диска, венчало надпись: "Инвентаризация выполнена на 8%". Очевидно, переучет школьного имущества оказался непростой задачей для абсолютного знания. За следующие сорок минут, заполненных хаотичным брожением по комнате, утомительной борьбой со сном и диспутом по теории творческого беспорядка, Магутер сумел добраться лишь до 13 процентов. — Сил моих больше нет ждать! — закричала Пэджер и пнула кучу хлама. Ненужные учебники, непарные ботинки, обертки от овсяных чипсов, коробки из-под всего, скопившегося у стены. — Гаттер, твоя штука что, не может работать быстрее? «Что?» – вскинул голову Пори. «Быстрее?» «А действительно. Магутер, объясни, почему ты так медленно работаешь?» Перелетающие квадратики остановились. «Прервать инвентаризацию?» «Да. Ты можешь все сделать по-быстрому?» «Инвентаризация прервана. Ответ на полученный запрос?» «Могу». «Ожидаю запроса». «Ну так сделай». «Ответ на ожидаемый запрос?» А смысл? Возобновление инвентаризации. Инвентаризация выполнена на 0%. «Ноль процентов?» – завопил Гаттер. «Ты что, не сохранил данные? Почему ты не сохранил данные?» «Прервать инвентаризацию?» «Нет, продолжай». Пори даже отбежал от Могутера, чтобы ненароком не задеть тонкий процесс инвентаризации. «Ничего не понимаю. Как абсолютное знание появилось – так многозадачность куда-то подевалась. «А зачем абсолютному знанию многозадачность?» спросила Аесли, глядя на медитирующий Магутер. «Оно же все знает, значит, ему ничего не интересно. Хорошо еще хоть одну задачу согласилась выполнить. Я бы на его месте вообще...» сын встряхнул головой и усилием воли заставил себя отвернуться к окну. На подоконнике Мерги сонно тыкала пальцем в смайлика. Чеширский сторожевой бросался на палец и понарушку загрызал его до смерти. «Может, пока трубу поищем?» Амели преданно заглянула в глаза Пори и Мергиони, а также в затылок Аесли. «Зачем искать?» — сказал Сэн. «У нас же есть могутор заряженный абсолютным знанием. Пусть он и скажет, где труба». «Пусть», — сказал Пори. «Только дождемся пока. Могутер завершит инвентаризацию». мергиона отобрала палец у Смайлика и посмотрела на надпись «Инвентаризация выполнена на один процент». «Тогда я пошла спать». «И правда», — сказал Пори. «С такой скоростью Магутер часов десять провозится. Как раз выспимся». «Утро вечера мудренее», — закивала Амелия. «Да», — согласился Сэн. «Это утро такое мудреное, что лучше дождаться вечера». Магутер тревожно пискнул. «Это что, вы все спать пойдете?» «Еще как», — сказала Мергиона. «И что, даже никто не будет смотреть, как я инвентаризирую?» «О!» — сказала если «Гаттер, а ты уверен, что поймал хачугу абсолютного знания? Может, это хачуга зрительского успеха?» Пори покраснел, потом побледнел. «Магутер, немедленно сообщи координаты трубы Мордовольта». Прервать инвентаризацию. Нет. Приостановить инвентаризацию и дать координаты трубы Мордовольта. Приостановить? Легко сказать. Ладно, ладно. Шучу. Инвентаризация приостановлена. Координаты объекта. 2, 333, 000, 330, 12, 333, 198, 236, 43, 092, 448, 648. Что это? поразился Пори. «Координаты трубы Мордовольта относительно центра Вселенной. Округлено до парсеков. Но для удобства могу с точностью до миллиметра». Экран заполнился непрерывно меняющимися цифрами. «Эта штука издевается», — констатировала Мерки. «Это не штука», — сжал кулаки Пори. «Это наглый, самоуверенный, заносчивый прибор. Прекратить вывод». На мониторе с готовностью выскочила надпись «Возобновить инвентаризацию». «Нет. Сообщить текущие координаты трубы относительно меня». «Два метра двадцать два сантиметра на юго-юго-восток. Теперь-то можно возобновить». «Что?» — закричал Гаттер, озираясь по сторонам. «Два метра? но это же... Не сойти мне с этого места!» «Спокойно», — приказал Сэн. Не сходи с этого места. мергиона компас. Амели, рулетку. Так я продолжу, — поинтересовал самогутер. Молчание есть знак согласия. Процесс возобновлен. Инвентаризация выполнена на 2%. Прибор самодур слегка приукрасил реальность. В комнате царило не молчание, а чехарда и чертыхание. Не вовремя разбушенный Филимон пересекал комнату по неправильной диагонали, гоняясь за тенью смальлика который гонялся за тенью Филимона. Компас и рулетка были найдены, утеряны и опять найдены. Юго-юго-восточное, юго-восточное, южное и восточное направление относительно гаттера расчищены от хлама, а сам гаттер этим хламом завален. Потом пришлось расчищать гаттера, выяснять, какого черта он сошел, то есть упал с этого места, возвращать гаттера на исходную позицию. Магутер довел уровень инвентаризации до 17%, когда удалось выяснить – труба Мордевольта располагается внутри стены. «Она там замурована!» – радостно воскликнула Амелин. Еще две минуты работы молотком, пятками Пейчер и французским заклинанием «Тре Буш-Эт» опровергли выдвинутую гипотезу – в стену оказались замурованы только кирпичи и цемент. У мергиона не осталось сил даже обругать Магутер. — Амели, — сказала она, закрывая глаза, — будь чудесным другом, перенеси меня в мою кровать. Когда девчонки ушли, точнее, ушла Амели, а мерги улетела вслед за ней в пухлом облаке заклинания «Все дело в волшебных пузырьках». Сен и Пори синхронно повернули головы к Магутеру. — Прервать инвентаризацию? — тут же появилась на мониторе. — Я тебе прерву, — мрачно сказал Гаттер. — Я тебе так прерву. Какое-то это утро и впрямь мудреное. Я уже ничего не понимаю. Почему трубы не оказалось там, куда указало абсолютное знание? Сэн, ты понимаешь? Это ведь невозможно. Очень даже возможно. Просто масса возможностей. Ты сошел с места, и мы не точно вернули тебя на исходную позицию. Компас испортился, и мы сломали не ту стену. Могутер указал расстояние относительно твоего положения в прошлом или в будущем. Пока мы искали рулетку и расчищали пространство, положение трубы относительно центра Вселенной изменилось. Так, кому я это объясняю?» Порин не ответил. По уважительной причине. Он уже спал. «Мудро», — одобрил Сен. «Давай-ка и я». «Я же говорил! Ни дня без подвига!» Из коридоров пролом заглядывали Бальба и Торшер. Сен застонал и упал в кровать. Видишь, как великий герой расправился с темными силами, что решили напасть изнутри стены. От них просто ничего не осталось, только пыль и штукатурка. — Стер в пыль негодяев великий герой, — воскликнул Таршер, — лишь только осколки остались горой. — Лучше бы что-нибудь вроде «не дал спуску им, истребил, он такой». Причем истребил одной левой рукой, — подхватил Таршер. — Останется слава о в веках. Не знает он слов отступления и страх. Зловещие планы рассыпались в прах. Пускай затаились злодеи в стенах. Но нет недостатка у нас в дураках. Подумала, если, пряча голову под подушку. Приглушенное поэтическое бормотание перестало раздражать, а наоборот, начало убаюкивать. Забились убийцы в цементный раствор, сжимая в зубах етаган и топор. Сейчас захраплю, лениво проползла мысль, вот и весь разговор. «Грандиозно!» — донесся голос Бальба, когда Торшер завершил волнующую историю о наивных злоумышленниках, замуровавших себя в стене с целью нападения на великого героя. «Но послушай, сын, мне неловко тебе об этом говорить, но ты уже столько подвигов совершил при помощи грубой физической силы. Хачук голыми руками раскидал, бронированные шары перебил, налетчиков с автоматами обратил в бегство». У мертвия одним взглядом в камень обратил. Ты не мог бы для разнообразия совершить что-нибудь а интеллектуальное? А если сел и посмотрел на летописцев? Потом швырнул подушкой в бальво. Подушка ударилась от аршир. — Всего один умственный подвиг, — поспешно сказал Рюкзачине. — А потом все, как раньше. Круши, громи, изничтожай. Я ведь только о читателе забочусь. Читатель — Читатель будет восхищен, — согласился Таршир, — когда поймет, что ты умен. сын подумал, что убить-то он их убьет, но и сам погибнет от истощения. Поэтому он нашарил в груди вещей рядом с кроватью что-то мягкое и накрыл им ухо. Мягкое оказалось теплым, заурчало и выпустило маленькие коготки. А если проваливался в сон под подназидательное лопотание Бальба? — Что? — Не опасно лезлить злить вспыльчивого и неистового Сэна, а если? Смертельно опасно. Но только не для нас, летописцев. Ведь даже не страдающий от избытка интеллекта герой понимает, что только мы сможем сберечь для потомков его безумные подвиги. Глава 6 и 3. В которой Сэн попадает в несуществующую комнату, Порий не чувствует боли. Магутер оперирует отрицательными числами, а тетка Чаингиха делает ошеломляющее заявление. Проснулся сын в незнакомом месте. Сверху сиял неправдоподобно белый потолок. Снизу блестел неестественно гладкий пол. По бокам удивляли глаз нечеловечески чистые стены. «Меня похитили», — подумал он и пошевелил руками. «Вместе с кроватью». Сын осторожно повернул голову. и вместе с Пори, тоже с кроватью, и вместе с Магутором, и с и Филимоном. Всех взяли. Пори попеременно открывал то один, то второй глаз и методично щипал себя за руку. Электромеханический филин забился в угол и таращился оттуда. Живой котенок сидел в другом углу и недоверчиво принюхивался. Магутор мерцал надписью «Инвентаризация завершена. Нажмите любую клавишу». Внимательный осмотр помещения привел Аесли к обескурашивающему выводу. Его и Гаттера усыпили и перенесли в неизвестное место вместе со всем, что находилось в их комнате. Потом все это отмыли, отполировали и с дьявольской аккуратностью расставили в идеальном порядке. Сен даже представить не мог, сколько дней ушло на такое свершение. Видимо, снотворное, которым их усыпили, было очень сильным. В конце концов Гаттер оставил попытки щипками и миганием придать окружающей обстановке привычный вид. — сын жалобно протянул он, — пожалуйста, скажи, что я сплю. — Ты спишь, — сказал сын Вот оно что, — с облегчением произнес Порик. Тут и я даже боли от собственных щипков не чувствую. — А ты себя не за рубашку щипай, а за руку, — посоветовал сын Ай! Вместо благодарности за хороший совет закричал Гаттер и возмущенно посмотрел на друга. «Мне несложно сказать, что ты спишь», объяснила Если. «По твоей просьбе я даже могу сказать, что ты умер, если тебе это чем-то поможет». «Так нас что, похитили?» Пори приуныл, но тут же повеселел. «Как Мордовольта?» сын подключил четкую логику. «Тогда, скорее всего, Это сделали те же самые злоумышленники. Осталось узнать, где мы, и задача поиска Мордевольта может считаться выполненной. А как мы узнаем, где мы? Спросим у абсолютного знания. могутор где мы? Спросил Пори и торопливо добавил. Мои координаты относительно Перверца, с точностью до мили. Магутер издал звук, похожий на удивленное икание. Потом пошуршал электронными внутренностями и сообщил. Минус ноль, сто восемьдесят пять, минус ноль, ноль двадцать минус ноль, пятьдесят семь, минус ноль, четыреста восемь, минус ноль, ноль Теперь настала очередь гаттера, удивленная Кать. Что это? Бессмысленный набор цифр, надо полагать, сказал Аесли. Наверное, абсолютное знание решило прикинуться простым калькулятором, притупить бдительность похитителей и, воспользовавшись удачным моментом, сбежать. «Притупить?» — уточнил Могутер и издал звук, похожий на хмыканье. «Кто бы говорил? Это координаты Гаттера относительно стен и крыши Перверца. В милях. Надеюсь, не надо объяснять, что означают отрицательные величины». «Надо», — сказал Сэн. «Не надо», — сказал Пори и озадаченно потер лоб. это означает что мы находимся внутри школы этого не может быть сказал сын в перверте нет таких комнат если бы такие комнаты существовали клинч водил бы туда экскурсии гэттер еще раз посмотрел на цифры поднял глаза к белоснежному потолку пошевелил губами конечно не может быть закричал он это же координаты нашей комнаты нравится В дверях стояла тетка Чиенгииха с тряпкой в руках. В голове Аесли с треском столкнулись две мысли. Первая – нас похитила Чиенгииха. Вторая – кто-то ухитрился похитить Чиенгииху. Мысли друг друга стоили. «Что, свою комнату не узнаете?» Засмеялась тетка, верно расценив выражение лиц мальчиков. «У себя вы, у себя. Я тут просто немного прибралась». «Это наша комната, только убранная». Осторожно, явно испытывая неловкость от своей несуразности, пришла третья мысль. Две первые мысли приосанились. Они определенно были более реалистичными. Глава 6 и 4. В которой Пори обретает штаны, Сен очки, луф и Браунинг не могут найти свои носки, две логики орут в унисон, а Чиенгиеха демонстрирует преимущество владения бытовой магией. Сейчас еще пыль протру. — сказала Чиенгиха. — Вообще чисто станет. — Пыль? Сэн пожалел, что его очки не увеличивают. — Где вы видите пыль? — А вот. Тетка проворно забралась на табуретку и провела тряпкой по косяку, о существовании которого хозяева комнаты и не подозревали. — Так, где у вас еще непорядок? Чиенгиха огляделась и уверенно указала пальцем на друзей. — Вот где. Потрясённый сын тут же согласился, что люди, лежащие в кроватях, это непорядок. — А ну-ка, — приказала тётка, — быстренько встали, оделись и бегом в столовую, а то ужин проспите. Пори вскочил и принялся одеваться, то есть попытался приняться одеваться. Одеваться было не во что, вся одежда мальчиков растворилась в окружающей чистоте. Тётка прошлась тряпкой по стыку между обоями и повернулась к гаттеру. «Ты собираешься пойти в столовую в трусах?» «А где?» – развел руками Гаттер. «Ты не знаешь, где столовая?» «Нет. Где штаны, рубашка, одежда?» «На своем месте, разумеется». «На месте?» – Пори посмотрел на стул возле кровати. «Ничего нет. Стул – не место для одежды», – твердо сказала Чиенгиха. «Место одежды в шкафу». Обернувшись, мальчики увидели возле противоположной стены шкаф, начищенный до такой степени, что казался игрой света и тени. «Да что вы не живые такие?» – удивилась тетка. «Или стесняетесь при мне одеваться? Так я выйду». И немедленно вышла в ближайший астрал. Пори, осторожно ступая по нереально чистому полу, направился к плотяной галлюцинации. Значит, теперь каждое утро мы будем не сразу одеваться, а идти к шкафу, доставать штаны, рубашку. Кстати, а где ботинки? Сент перевесился через кровать и глянул вниз. Понятно, ботинки тоже придется откуда-нибудь доставать. Потом возвращаться к стулу, одеваться и снова через всю комнату шагать к двери. И вечером проделывать что-то подобное. Это что, порядок? Это какая-то спортивная ходьба. а если попытался поправить на носу очки, но уперся пальцем в пустую переносицу. Мальчик задумался. На ночь очки снимались,